Второе. Когда старик вошел в дом лисицыных, Ульяна сидела в горнице перед зеркалом и расчесывала длинные русые волосы. «Мир, дому сему и благоденствие, напевно произнес он сильным густым голосом. Ульяна от неожиданности вздрогнула, вскочила, кинулась в прихожую, Старик показался едет его старым и дряхлым, что Ульяне стало страшно, но она быстро овладела собой и, заметив, что вид у него крайне утомленный, схватила из угла табуретку и пододвинула к нему. — Спасибо тебе, дочка. Водичка бы еще ковшик испить, — опускаясь на табуретку, просил старик. Ульяна вышла в сени и принесла воду. Старик пил жадно, но не спеша. — А что Михаил-то дома, голубушка, возвращая? Блестящий заблуженный Жестиков спросил старик. Он дедушка вместе с мамой поутру на озера сети смотреть ушел, к обеду вернется. Ульяна решила, что старик много отдохнет, подымется и уйдет, но тот, помолчав, сказал. — Ты позволь мне, голубушка, прилечь на лавку, сон мне что-то клонит. — Лучше вот сюда, дедушка, тут удобнее, — показала Ульяна на отцовую деревянную кровать, стоявшую в углу. Старик встал, бережно поставил у стены свой посох, стащил с споги, наступая ногой на ногу. Котомку он положил в изголовье за подушку. Ульяна ушла в горницу, села опять перед зеркалом, и пальцы ее замелькали в прядях волос. До нее доносилось прерывистое тяжелое дыхание чужого человека. То, что она была в доме одна с незнакомым стариком, ей стало жутко. Она открыла окно, чтобы позвать кого-нибудь из девушек, но на улице было пусто. Все ушли на яр, где час от часу становилось многолюднее и веселее. Лишь напротив дома Лисицыных на лавочке, щелкая кедровые орехи, сидел немой Станислав. Увидев Ульяну, он расплылся в улыбке, поднялся, пошел к ней. Дойдя до окна, он остановился, приложил руку к сердцу и долго кланялся. Ульяна смущенно смеялась. — Вот еще кавалер отыскался. Липнет, как муха, к меду. — Скажи спасибо, что ты на нашей отечественной войне пострадал, а то в два счета тебя отшило, думала Ульяна. Станислав поднял указательный палец и сверкнул круглыми зеленоватыми глазами, похожими на недозревший крыжовник. Девушка поняла, что он спрашивает, одна ли она. «Нет, — Нет-нет, Станислав не одна, какой-то старик, тятю ждет. Станислав присвистнул. Что это значило, Ульяна не поняла. Потом немой ткнул себе пальцем в грудь, кивнул на ворота, он просил разрешения войти в дом. — Ко мне подруги скоро соберутся, мы читать Станислав будем, — сказала Ульяна. Станислав принялся опять учтиво кланяться, коли так, мол, извини, девушка. Как только Ульяна отошла, от окна он навалился на подоконник локтями, чуть не до пояса влез в горницу. В раскрытую дверь Станиславу хорошо было видно деревянную кровать, морщинистые, заросшие седыми волосами лицо старика, Он лежал на боку, весь сжавшись, и казался теперь маленьким, как подросток. Он что тебе, Станислав, знакомый? Спросил Ульяна. Глаза немого еще больше округлились. Рыжие усыв с топорщили щетки, он засмеялся, отчаянно мотая головой. — Нет, тогда закрой окно с той стороны, озорно блеснув голубыми старошкими глазами, пошутил Ульян. Станислав оскалил зубы. Не то улыбаясь, не то зляс, нехотя попятился, но так на не уходил. Ульяна решила не обращать на него внимания, села за стол, раскрыла книгу. Немой стоял и неотрывно смотрел на старика. Постоит и уйдет, подумала Ульяна и приняла за чтение. Минуту спустя в окно ворвался говор и звонкий смех. Из проулка вышла толпа девушек и парней. Ульяна кинулась к окну, а Станислав заспешил через улицу к дому пасечника Платона Золотарева, у которого он квартировал, с того самого дня, когда появился в Мореевке с предписанием от военного госпиталя поселиться в Тиши и быть всегда на природе. И о приходе к Лисицынам неизвестного старика товарищи Ульянуш знали, и никто на него не обращал внимания. Они окружили стол, застланный белой скатертью, и принялись за чтение. Это были участники драматического кружка Мариевского клуба. Вскоре далекая и трудная жизнь молодой женщины Катерины, оказавшейся в темном царстве кабанихи, захватила всех. Голос Ульяны местами то дрожал, то звенел, наливаясь гневной силой. Пока читали пьесу, Ульяна забыла о стрике, но когда кружковцы ушли, она направилась к кровати, намереваясь предложить старику поесть. Следи еще какой-нибудь дружок тятин. Будет потом меня за непочтительность к его гостям корить, — подумала Ульяна. Но старик лежал с закрытыми глазами, и дыхание было тихим и ровным, как у младенца. Уж раз спит, беспокоить не стану, — решила девушка и вернулась в горницу. Она достала из ящика полотенце, вынула из козиночки цветные нитки, хотела заняться вышивкой, но послышался стук калитки, и, взглянув в окно, Ульяна увидела мать и отца. Она отложила рукоделие и бесшумно выскользнула во двор. Девушку увела родителей под навес и рассказала о появлении незнакомого гостя. Все трое заспешили в дом, но на крыльце Михаил Семенович остановил жену и дочь. — Вы подождите-ка тут. Я тихонько один зайду, посмотрю на него, пока он не проснулся. Когда Михаил Семенович на цыпочках... Пошел в дом, старик уж сидел на лавке и расчесывал пальцами седые кудрявые волосы. Нет. Я его не знаю, принесло с головы Лисица. — Тика, негромко сказал. Здравствуй. Здравствуй, голубь. А ведь это, пожалуй, Михаил Семенович? воскликнул старик, присматриваясь к Лисицу. Михаил Семенович молчал. Не узнаешь. А ну-ка припомни. Кто тебе оружейному делу обучал? Лисицын подошел к старику ближе, вгляделся с его лицо и, отступая на шаг, неуверенно произнес. — Неужели? — Живой. — Столько лет. — Дядя Марей, отец родной. Лисицын схватил руку старика и долго тряс ее. Потом он бросился на крыльцо, где ждали его жена и дочь. «Бабы — Бабы! — крикнул он, вылетая из сини. Знаете, кто это? — Каторжанин! Марей Добролетов живой, с него и наша Марейвка началась. Батюшки, что же будет? Всплеснул руками Арина Васильевна, не зная еще, как отнестись к этому известию. — А то будет, что рыба нас скорее жарит до да звеном в сельпо бежать, — выпалил Михаил Семенович.